Глава третья. Въезд в захолустный городок, неподалеку от Скагерака, проходил дежурно. Махать рукой из окошка кареты собравшимся на какое-то гуляние людям и слушать Готлеба, который в последние годы стал не столько коммердинером, сколько секретарем. Тот зачитывал краткую справку о городке и самых значимых его гражданах, составленную ведомством Юргена. Что хоть празднуют-то? День Святой Маргарет одна из покровительниц городка наконец подъехали к ратуше король выдохнул натянул на лицо улыбку и вышел из кареты дорогие сограждане дальше была короткая речь об этом самом городке как он ему понравился и какие чудесные открываются перспективы у его жителей если они засучат рукава и как следует поработают затем встреча с магистратом и лучшими людьми участие в празднике ночевка снова в дорогу Поездка была задумана не столько против воровства, их уже повыявили, по крайней мере, самых наглых. Основной идеей была возможность для граждан встретиться с членами королевской семьи. Для этого он, Наталья и 14-летний Вагуслав отправились в поездку по разным маршрутам, так, чтобы охватить как можно большую территорию. Утомительно, но важно. Для большинства людей возможность увидеть короля, королеву или наследника – событие невероятное. О таком рассказывают детям и внукам. Ну и патриотизм поднимается, очень так не слабо. Заодно, возможность самостоятельно оценить ситуацию в своих государствах. Наконец, дать возможность людям не просто увидеть Гриффичей вблизи, но и поговорить с ними. В основном, конечно, выражение верноподданических чувств и всевозможные прошения, но были и промышленники, изобретатели, ученые. Не сказать, чтобы много, но все-таки. И главное, возможность самому представить свой проект. Стимул для предприимчивых людей получается не слабый, да и на бюрократов действует. Когда знаешь, что кто-то из королевской семьи может приехать с проверкой даже в глухую провинцию, бодрит. Встречи были составлены достаточно шаблонно: перед прибытием прочитать краткую информацию о происходящем, поругать бюрократов и наказать самых наглых, обычно символически, похвалить усердных граждан и также символически наградить. Устная похвала перед строем а для самых-самых собственноручно нарисованный портрет карандашом. Реликвия, которая будет храниться в семье веками. Закатите речь о перспективах города, несомненно радужных, поучаствовать в каком-то празднике. Впрочем, шаблонно это было для самого Рюгина, так как сценариев было больше двух десятков, плюс вносились коррективы на месте. Но неважно, людям нравилось, и, судя по оценкам агентов, теперь его рейтинг доверия вплотную приблизился к абсолюту. Остановились в доме одного из местных «столпов общества», в кавычках потому, что у городка с населением чуть больше 800 человек, и столпы были соответствующие. Понятно, что свиту разместили по другим домам. Пусть она и небольшая, но домишки здесь не самые солидные. Помылся в тазу. оглядел на свое отражение в небольшом мутноватом зеркале сантиметров двадцати диаметром. Все еще красив. Не ну да, хорош. Недаром до сих пор считают самым красивым мужчиной Европы, и его портреты пользуются бешеным успехом у дам. Примечание. Напоминаю, титулы «Самый красивый, сильный, лучший наездник» относятся прежде всего к высшему дворянству. Без титулов такие самые-самые могли бы и не пройти отборочный тур на честный конкурс. Особенно много разговоров идет о затянувшейся молодости. В свои 39 попаданец выглядел лет на 27. В принципе, ничего особенного. В 21 веке таких было полно хорошая генетика, спорт, правильное питание и чуточку везения. Но то в 21 веке. А в веке 18 большая часть его ровесников выглядела откровенными пенсионерами, приобретая порой и набор старческих болячек, вроде подагры, геморроя и радикулита. Понять, что болячки эти связаны с неправильным питанием, регулярное недоедание у бедных слоев населения и столь же регулярное обжорство у богатых – алкоголь, табак и прочие здоровые привычки – Могли немногие. Ну вон, как граф насау в прошлом году. Есть овсянку. Ваше Величество, я еще понимаю, вино умеренно употреблять. Оно и в самом деле влияет не лучшим образом, но овсянку, бобы и прочую грубую пищу не курить. Да, все врачи говорят, что табак от чехотки помогает, примечание. Именно так и считалось в то время. Вообще табаком и полвека спустя лечили массу болезней. Ну да, если вспомнить, что еще в начале 20 века европейская медицина широко использовала ртутные препараты кокаин, опиум. Это у вас кровь сильная, и ваша аскеза не отражается негативно. Примечание. Кровь сильная – аналог генов наследственности. Оскалил зубы. Увы, парочка зубов тронута кариесом. Хорошо еще, что не передние. Впрочем, для 39 девяти да до безналичия нормальных зубных врачей, результат не самый скверный. Вообще можно надеяться лето так на двадцать активной жизни, когда при соблюдении нехитрых правил можно будет не думать об импотенции, скверно работающем кишечнике и прочих возрастных проблемах. Экстрасенсорика помогает, но ну вот насколько какое-то воздействие на организм она оказывает. Ну вот, беда, сканировать сам себя он не может, хотя умение регулировать пульс, температуру и простейшие функции вроде перистальтики кишечника уже неплохо. Опомнившись, Амиранский наконец оделся и вышел к ожидающей его свите караулищей на улице. А неплохой городишка, одобрительно сказал он после короткой прогулки. Княже, ну так они постарались к твоему приезду, прогудел заметно уже посидевший Тимоня. Так кто спорит? Приготовились но дороге, камнем мощенные, люди вот сытые, одеты неплохо. Празднование шло на площади, где собрался буквально весь не такой уж большой город. Магистрат предложил было в ратуше, но прием в крохотном провинциальном городке. Лучше уж вот так, на площади с народом. Ну и запомнят, как сам король с ними ел, пил да отплясывал. Прошелся по площади, а говорил с людьми. Не только из-за сценария, ему и правда было интересно. Взяв кружку пива, отхлебнул. А неплохо. Вкусно. Наша местная, с гордостью ответил стоящую в бочке с пивом пивовар. Дед еще мой придумал. Немного поел. А вот готовились здесь не слишком. На вкус Владимира. Танцы. Здесь нужно показать класс. Пусть он и бывший МС по спортивным танцам, но форму не слишком потерял, благодаря усилившимся физическим кондициям. Народные шведские, европейская сборная солянка, вплоть до польской мазурки, гуляли весело, и ближе к полуночи он даже научил членов магистрата самому простому варианту ирландской джиги, известной в этой реальности как «Танец русских улан» танцевали на небольшом помосте установленном на площади так что собравшиеся от души повеселились наблюдая за прыжками столпов общества ну да ничего прыгали то вместе со своим королем так что урона репутации не будет а воспоминаний часам к двум по полуночи праздник стал затихать и грифич ушел в предоставленный ему особняк Тимоня, велика воды принести семь минут Денщик в припрыжку унесся и через десяток минут притащил корыто и емкости с подогретой водой. «Княже, там девицы к тебе хотели пройти?» «Да не хочу», — отмахнулся король. «Ну, то есть хочу, но ты знаешь, сам привык искать». «Да знаю, выучил уж за столько лет», — хохотнул Денщик, поливая Владимиру на спину. устал", пожаловался ему Рюгин. «Физически-то ничего, но надоело. Домой хочу, в зонт но нельзя». В Петербург ехать надо, с Павлом обговорить. Разговор с Павлом должен был состояться с глазу на глаз. Очень уж много секретной информации придется обсуждать, такой, какую не доверишь бумаге. Так что в конце мая, после короткого отдыха с семьей, Померанский отправился в Петербург. Павел оказался в отъезде, в Москве. Но не критично, все равно он уже возвращался, так что два свободных дня король смог потратить на общение с головиным и армейскими друзьями. Головины сейчас вовсю работали, восстанавливая родовые крымские владения. Дела шли настолько хорошо, что не так давно один из семьи стал генерал-губернатором Крыма. Многие переселенцы ехали не просто в Крым к русскому царю, а именно к Головиным. Не только армяне и греки видели в них своих старинных правителей, но и болгары, входившие некогда в Восточно-Римскую империю, относились к ним благосклонно. Как и сербы, румыны, молдаване. Понять их логику было проблематично. Очень уж густо она была замешана на древних преданиях, легендах, сакральности и прочей ереси. В основе такого отношения лежали мифы о Золотом веке, и южане считали почему-то, что если потомков готских и рамейских государей возвести на какой-нибудь престол, то этот самый Золотой век вернется сам по себе. Бред, конечно же, да и верили в это далеко не все южане. Тем не менее, вокруг родичей жены начала закручиваться колоссальная И необыкновенно интересная интрига. Ну как же, теоретически они могут претендовать на Армению, Грецию, Македонию, Болгарию, Крит, Кипр. И это только самые-самые. А ведь была еще и Венеция, Италия. Нет, на шведский всерьез не могли. Очень уж давно они на престоле не сидели. А корона Швеции не виртуальна, в отличие от короны Болгарии. Тут масштаб посерьезней. — Не страшно? — спросил он тестя. Все-таки могут решить и отравить, просто на всякий случай. Николай Федорович невозмутимо пожал плечами и чуть улыбнулся. Страшно, конечно, но если подумать как следует, то любой вельможа рискует. Не другие отравить могут, да к государю в опалу попасть. И где тут больше риска еще вопрос? В конце концов, всякая мелочь наглая нас теперь стороной обходит и не лезет со своими интригами. Тошно-тош выходит. Ну, не скажи, хотя, — прервал Рюгин сам себя, — ты прав. Все равно высоко сидели, так что для головиных так оно и выходит. Ладно, ты мне вот что скажи. Помощь нужна. Старик с сомнением покосился. Да не помешало бы. Ты вроде и сам не богат. Владимир заржал. Ой, ну насмешил. Не богат для короля, понимаешь. Ну и не беден, кстати. Тесть смущенно хмыкнул. Да можно бы. Деньги нужны. Да люди. Мануфактуры хотим ставить суконные. Померанский почесал небритый подбородок. Сейчас могу дать сто тысяч рублей серебром, но я в доле. Сам понимаешь, тебе же выгодней. Что-что, а продажу нашего товара я смогу обеспечить. С Павлом разговор был тяжелым. «Сядь и молчи», — приказал ему Померанский после короткого приветствия, отправив слуг и свиту вон. Император сел, о задаче, наглядя на бывшего наставника. «Есть возможность решить одновременно проблему Воронцовых. Молчи!» «И проблему с наследством твоего батюшки Шлезвигголштейном». Придавив ученика тяжелым взглядом, Владимир продолжил. "Зная я, что воронцовы стали настоящей занозой. С одной стороны, они не выступают против тебя, а с другой — вдовствующая императрица, да канцлер. И неплохой. Да, Семен неплохо так в Сибири справляется с генерал-губернаторством. Да сестрички твои сводные от Елизаветы. Сейчас вроде как ничего. А случись оступиться, даже не тебе, детям твоим. Так сожрут. И появится в России новая ветвь императоров знаю глухо сказал павел ночами не сплю но что делать то отравить так все же родные а не трогать так все одно позже разбираться придется да и с папенькиным наследством тут он скривил физиономию и с силой провел рукой по коротко остриженным волосам париков с легкой руки рюгина в россии давно не носили со шлезвик к гольштейном и правда была проблема территории были лакомые расположенные стратегически так что присоединение их к территории Российской империи означало войну со всеми. И со всеми следовало понимать буквально. Даже сам Грифич, как король Швеции и великий герцог Померании, вынужден был бы выступить против него в составе альянса. В противном случае он очень быстро перестал бы быть герцогом и королем. Дико звучит, но придут туда русские войска, и все. Балтика станет русской, а соответственно и Северная Европа. Добром такая ситуация в принципе не кончится, и регион превратится во вторые Балканы с их незатихающими войнами. Павел прекрасно понимал ситуацию, но и что делать со сложившейся ситуацией, он не знал. Идея Вольгоста заключалась в следующем. «Отдай земли сестрам! Молчи!» – остановил он скинувшегося императора. «Не просто так отдай. Требую, чтобы шлезвик вышел из-под власти датской короны! Молчи!» примечание. Гольштейн являлся независимым владением, а Шлезвин принадлежал Дании. Так что формально владелец Шлезвига являлся еще и вассалом датского короля. В принципе, ситуация в Европе не новая, но для русского императора несколько унизительная. Владимир перевел дыхание и продолжил. «Смотри, ты показываешь себя заботливым братом, отдавая сестрам наследство отца. Формально они никак не смогут отказаться от него, да и не захотят». Сам понимаешь, ведь они тогда становятся не просто дочками бывшего императора, а самостоятельными правительницами. Но при этом шанс попасть на российский престол резко уменьшается. Во-первых, владение этих все-таки не слишком близко, так что заговоры крутить будет проблематично. Во-вторых, вера. Там как-то накручено, что им придется отказаться от православия, а это сильно осложнит путь на русский трон, что им, что их детям. Погоди. «Во-первых, там нет строгого указания, чтобы на престолах Шлезвига и Гольштейна были только протестанты». «Строго нет, но сложно накрутить, что ли?» Померанский укоризненно посмотрел на бывшего ученика. «Со стороны, естественно, чтобы ты тут был совершенно ни при чем». «Ладно, а путь на русский трон и православие? Батюшка тоже вон, лютеранином изначально крещен». «Вот», — поднял палец вверх Грифич, — «изначально». То есть получается, что он из неправильной веры перешел в правильную. А тут наоборот получается. Девицы предадут веру отцов. Оригинально. Павел задумался и примолк, затем ожил. Тут Елизавету можно будет подальше отправить. Неофициально, а так. Пусть чаще с дочками видится. В точку. Но смотри, тут надо оформить все так, чтобы нейтралитет владений твоих сестер гарантировали все государства Балтики. Сразу скажу. Я только за. Мне война на пороге не нужна. Желательно, конечно, чтобы не только Балтики. Той же Австрии усиление кого-то из соседей не понравится. Так что могут подписаться за нейтралитет. Ну и Франция, куда ж без нее. Только учти, работать придется так, чтобы не ты выдвинул эту идею, а тебе. И еще, об этом никто не должен знать, сам понимаешь. М да. Твои люди возьмутся? Возьмутся, но сразу скажу, не бесплатно. Император выглядел ошарашенно. «Любик!» «Примечание!» «Это все-таки альтернативная история, и события пошли по иному сценарию. Так что не удивляйтесь, что Любик здесь удалось подмять шлезвик Гольштейну». «Ну и так, границу подвинуть до травы». «Любик!» «А хрен с тобой!» — махнул он рукой. «Все равно не мое будет!»